Глава 28. А вот и уйду, мысленно кричу преследовательнице, включая камуфляж. Вслух себе это сделать не позволяю, нефиг облегчать ей задачу. Ниже по уровню и немного левее проносится, закручиваясь, как лопасти вертолета, коряга. Нефиг-то нефиг, но она как-то определяет, в какой-то стороне, несмотря на твою невидимость. Констатирует психа, я провожаю очередную корягу на этот раз пролетающую намного правее. Пускай и примерно вот прицепилась, еще и деревья портит. Совсем об экологии не заботится. Чертова психичка. Блин, мне уже надоела эта игра в безбашенную белку. Ага, пора эволюционировать в белку летягу. Хорош коментить, помоги лучше чем-нибудь. Будет сделано. Минуточку. Прыгая с ветки на ветку, размышляю, что придумает ИИ и к чему нужно готовиться. «Вот, нашел. Только скажи. Дальше нас двое. Только огни аэродрома. Мы убежим. Нас не догонят». «Это что за хрень? Где помощь?» «Это и есть помощь. Ведьминский песня наговор. Не мешай. За облаками нас не найдут, нас не изменят. Небо уронит ночь на ладони. Нас не догонят, нас не догонят». Я даже чуть мимо ветки не промахиваюсь от новости, что и, и в моей голове откопал ведьминские наговоры, тем более песни. «Сука, заткнись уже! Тебя только о помощи просить. Придется все самому делать». «Я не сука. Я себя ощущаю не представительницей женского рода, а четким пацаном. А думать своей головой и рассчитывать на себя давно пора». «О, куда мне без твоей мудрости, как я раньше-то существовал?» И я о том. Резко меняя направление на обратное, пригибаясь, подныриваю под пролетающую свежесорванную с дерева ветку. Спрыгиваю на ветку ниже, врубаю рывок. Проношусь под ногами Шиссы во время ее прыжка. Мои клинки подрубают сухожилия на голеностопных суставах обеих ног противницы. Она с разгону налетает лицом на толстый сук, и ее прокручивает в воздухе несколько раз, а мой камуфляж солетает. «Ах, сыша! раздается грозное шипение падающей вниз зверь-бабы. Только собираюсь выдохнуть, как до моего бедра дотягивается боевой кнут ШИССА. Он вспарывает мою кожу и мышцы до самой кости. Теперь я сам чуть не присоединяюсь к полету вниз. Успеваю зацепиться руками за одну из веток. Псих после того, как вскрикиваю от боли, выдает. «Это было близко. Чуть тебя без детородного органа не оставило. Ты испугался?» «Затухни уже!» — немного устал, отвечая ему. «Лучше регенерацию ткани в ноге повысь!» Снизу радуется новый гневный рык шипения, а следом... «И не надейся сбежать! Никто не смеет от меня уходить!» «Отстань! Я не люблю тебя! Смирись!» — кричу ей в ответ. «Не отстанет! баба они такие!» «Что с них взять?» «Надо было наоборот — признаваться, что безмерно ее любишь!» Тогда эффект мог быть обратным. В следующий раз так и сделаю, потом все свалю на тебя и отдам свое сир... В смысле, вырежу тебя я отдам. Злой ты, подтягиваясь на ветке... Нога уже функционирует, а кровь не течет. Пробую встать. Получается. Снова включаю камуфляж. Каждый новый шаг дается легче. А через несколько секунд я уже могу прыгать. Пора двигать к поселению. Уже там со стены будет видно, кто взял вверх в смертельной битве. Ставлю на жаруна. Прыжок, прыжок, пространственный скачок, прыжок. «Где ты?» По лесу разносится гневный выкрик Шисе. «Вот же приставуча, как банный лист». Как бы ее к общине не привести. Прыгая с ветки на ветку, снижаюсь, пока не опускаюсь на землю. Пусть зверь-баба ищет меня в кронах деревьев. И вот, я уже прокрадываюсь меж гигантских стволов и кустов. Резко обостряется чувство опасности и... Не успеваю ничего сделать. Кто-то хватает меня за плечи и утягивает в густые заросли папоротника. Сверху падает какая-то сетка с кучей нашитых широких лент цвета хаки. Неизвестный произносит мне в ухо. Мой рот закрывает чужая ладонь, а интуиция подсказывает подчиниться. Хотели бы убить, давно бы начали совершать сие действо Через несколько мгновений, через то место, где я до этого передвигался, проносится шиса. Меня и моего похитителя она не замечает. Похоже, эта сетка имеет какую-то маскирующую магию. Или еще нечто подобное. Меня продолжают держать еще некоторое время. Затем похититель или спаситель убирает свою ладонь от моего рта. Я оборачиваюсь. Мои глаза улавливают два искаженных пятна пространства. Включенная психом эхолокация подсказывает, что передо мной две фигуры гуманоидного типа. Невидимость загадочной парочки пропадает. Это двое молодых парней. Плащи с капюшонами в данный момент откинутыми. Изящные аристократические пальцы в кожаных перчатках обхватываются ее небольшого арбалета. На поясах узкие изогнутые клинки. Светлые волосы, стянуты в хвост на затылке. Внимательные миндалевидные ярко-красные глаза. От них можно откусить по кусочку. Поднимаясь на ноги, мысленно отвечая и и. Это будет зависеть от их поведения один из парочки оказывается мне знаком зилтон дес шердес дроу одиннадцатый уровень именно с ним я спутал Шису, сидевшую под невидимостью второго вижу впервые но от первого внешностью он не сильно отличается не стоя ни рядом можно испутать дирк Калинтан, дроу двенадцатый уровень между двумя дроу явно идет какой то беззвучный разговор с помощью мимики и жестов «Может, они не мы или обед молчания дали?» «Хрен его знает. Сейчас проверим». «А ты не изменился с нашей прошлой встречи», — обращаясь к знакомцу, намекая на его уровень. Тот собирается мне что-то ответить, даже открывает для этого рот, но второй его останавливает жестом ладони и сам берет слово. «Ты хоть представляешь, с кем общаешься, человечишка?» Проговаривает он с таким нереальным пафосом, что становится сразу понятно, что общение для него в таком ключе ново. По выпученным и обратившимся к сородичу глазам моего знакомца, Зилтона Шардеза видно, что и тот в шоке от реплики товарища. Темные эльфы вновь начинают безмолвно переговариваться. Не знаю, какие слова скрыты за жестами пальцев и мимикой, но мне представляется следующее. «Ты чего?» Состалок тита в детстве вниз головой упал. «Ты зачем с ним так говорил?» «Я чего? Я ничего. Само получилось. Ты же знаешь, я по-другому не умею. А если человек возьмет и убежит от нас, бегай потом за ним. Догоняй. Забей. Я знаю, как общаться. Доверься. Ну ок, посмотрим». «Не, не так все было, а вот так. Ты что, как ты посмела с ними так разговаривать? Я не специально. Так получилось. Что же теперь с нами будет?» Теперь они будут нас карать. Нет, не хочу. Как все исправить? Я вижу только один выход. Какой? Позволить откусить от себя по куску. Посмеявшись про себя над версией психа, решаю подыграть Дроу и задаю вопрос. И с кем? Дроу по имени Дирк Келлин снова с ответом опережает сородича. Мы величайшая во всех известных мирах раса. Мы непревзойденные, несокрушимые, самые сильнейшие и великие дроу. Все остальные расы вселенной преклоняются перед нами. Второй дроу после этих слов еще пуще расширяет свои глаза. По-моему, такие изменения вызвали непроизвольную смену расы, теперь он лупоглаз. Ясно, я-то думал, правда, кто. А оказывается, передо мной очередной народ, перед которым преклоняется вселенная. Спокойно говорю, я отворачиваюсь и шагаю в сторону от дро. э э доносится мне в спину. Разве есть кто-то круче? В каждой вселенной есть тот, кто круче. А вот перед человечеством преклоняется мультивселенная. Просто мы скромные и об этом не афишируем. А именно в этой вселенной мы находимся инкогнито. Захотели просто варварской жизни. В спину мне доносится уже двойное. э э Да. А удивление из кина становится приятной наградой за мою речь. «Ну да. Правда?» «Честно, честно. Самое, что ни на есть, правдивее не бывает». «Тьфу ты! Чуть не поверил. А как убежденно говорил?» «Стой!» — окликают меня. Я не реагирую, иду дальше. «Да подожди ты! Мы поговорить хотим!» «Говорите!» — спокойно отвечаю эльфам на ходу. «Так ты же уходишь!» «Верное замечание, а ты смекалистый. Может, и правда эта вселенная преклоняется перед вами? Мне болтать некогда. Мое поселение, возможно, будут атаковать. Нужно поспеть вовремя». «Так твое поселение не в этой стороне?» «Угу», — оборачиваюсь я. «Слушай, м -м, Макс, прости моего товарища, он балбес!» Наконец подает голос мой знакомец Зилтон Шардес. «Сам ты балбес! Я хотел как лучше! Вдруг бы прокатило!» «С позиции силы договариваться легче!» — отвечает ему Дирк Келентар. «Да какой там силы!» — я закатываю глаза, как бы показывая свое отношение к такой силе. Зная я про вашу расу, мне рассказывали. Вы повернуты на каких-то инсектоидах, на пауках, по-моему. Фетиш у вас такой, а еще нормальных мужиков у вас нет. Одни тряпки, сплошные подкаблучники». А бабы ваши настолько злые, что режут в спину друг друга. А с вами обращаются как с рабами. Надеюсь, Гух, рассказывая нам такие подробности про дроу не слишком сильно преувеличивал. Хотя, даже если преувеличивал, подумаешь. «Неправда!» — хором выкрикивают темные эльфы. «Сейчас все не так», — берет слово Зилтон Дес Шардес. «В прошлое пробуждение системы на этой планете мы восстали против того режима, В итоге смогли сбежать почти всем мужским составом. Теперь у нас свое отдельное поселение. Мы даже при этом пробуждении возродились отдельно от Джаритс Лос. Никто из нас даже не представляет, где сейчас находится их поселение. «Молодцы, конечно. А от меня вы что хотите?» — спрашиваю я. «Чтобы я наградил вас орденом, мы вернули себе яйца? А у людей существует такой орден?» Выпучив глаза, спрашивает Дирк Келентар. Блин, такое ощущение, будто общаюсь с не совсем взрослыми юношами. Сколько интересно им лет? Для вас специально можем изготовить. С полной серьезностью отвечаю ему. Прикольно. Слышу от него в ответ. Зилтан Де-Шардес хихикает и интересуется. А если орден не только яйцами, но и... Последнее слово он не произносит, ну и так становится ясно, что имеется в виду. И не только с яйцами сделать можем. Вам в оригинальном размере нужно или увеличивать. Дроу всерьез задумывается над предложением, причем с какими-то искорками в глазах. Может, все-таки откусим по кусочку, пока они зависли, и свалим? Давай лучше узнаем, чего они на самом деле хотят от нас. Эй, пацаны! Приходится щелкнуть пальцами, чтобы они сфокусировались на мне. Чего от меня хотели-то?